Глава 5. Красота. Эпиграфы. «Зеркальце, зеркальце, молви скорей! Кто здесь всех краше, кто всех милей?» «Злая королева, белоснежка!» «А в чем твое богатство, милая девица?» «Хорошенькая личика, сэр», — отвечала она из английского фольклора. «Красота». По сравнению с жизненно важными вопросами, она представляется чем-то поверхностным и легковесным, но к среднему возрасту решительно пробивает себе путь на передний план сознания. Почему мы зацикливаемся на своей внешности? Неужели из-за незрелости и суетности? Нет, эта одержимость относится к самым глубинным нашим проблемам и в середине жизни достигает своего пика. Внезапно мы обнаруживаем, что ожесточенно сражаемся с каждым намеком на морщины или лишний килограмм, мучительно вглядываемся в свое отражение в зеркале, ищем одежду, которая льстит фигуре, и упражнения, которые сделают нас краше, прикладываем бесконечные усилия, чтобы сдержать разрушительное воздействие времени, пока, наконец, не наступает возраст, когда мы с огромным сожалением сдаемся и успокаиваемся. И после этого опять чувствуем себя, Счастливыми. Очень странно. Если красота настолько важна, а терять ее так ужасно, почему мы снова счастливы? И если на то пошло, отчего приступ этой бурной борьбы за красоту внезапно достигает пика именно сейчас, в середине жизни? Отчего именно красота становится исключительно важной конкретно в этот период жизни? Здесь нет никакого смысла. Или все же есть. Красота всегда очень заботила вас, будь вы мужчина или женщина, но в середине жизни она приобретает особое значение. Неважно, как мы относились до сих пор к своей внешности, нравилась она нам, огорчала или была совершенно безразлична, достигнув среднего возраста, мы все чувствуем одно и то же – недовольство. Нет никаких сомнений, вы меняетесь». и меняетесь к худшему. Доводы разума здесь бессильны. Друзья могут уверять, что вы выглядите точно так же, как 10 лет назад, но это ничуть не помогает. Вы перестаете хорошо выглядеть и знаете это. На этот раз ваше иррациональное ощущение вполне верно. Есть определенная разновидность красоты, которая с возрастом уменьшается. И именно эту красоту нам так ненавистно терять. Может быть, другим незаметные изменения, но это только потому, что они не очень внимательны. Мы-то вглядываемся в себя пристально. Это действительно происходит. Выглядим лучше, чем когда-либо? Да-да, конечно. Той особой красоты, что присуще красивым молодым людям, у нас больше нет. Даже те, кто всегда считал свою внешность обыкновенной, Встревожены, что уходит красота молодости. Отчего это так много значит? Вглядитесь и поймете. Все мы лелеем убеждения, как бы взрослый опыт не убеждал в обратном, что если мы будем по-настоящему красивыми, мы будем любимы, и нас ожидает рай на земле. А будем некрасивыми, нас туда не впустят. Почему мы в это верим? Потому что с нами такое уже случалось». Когда-то в старые добрые времена мы все были неотразимы, а потом все кончилось. Как я уже говорила, вашим первым жизненным впечатлением было то, что вас обожают. Мало кто из родителей может устоять перед своими отпрысками. Обычно все искренне убеждены, что их дети невозможно хороши собой. То есть в самом начале, когда мы были слишком малы, чтобы понимать, как завоевать любовь, Она доставалась нам даром, только за то, как мы выглядим. Мы всего лишь лежали и позволяли на себя смотреть, а люди думали, что мы прекрасны. Они так и говорили. Один из самых ранних, а значит самых важных полученных уроков тобой будут восхищаться и о тебе будут заботиться, потому что ты такой красивый. Для большинства такой рай длился недолго». Родители либо привыкли к нам, либо утомились от бесконечных обязанностей, включая те, что мы на них повесили. А может, появился следующий младенец, и они перенесли любовь на него? Так или иначе, многие из нас достаточно рано поняли, если хочешь выжить, надо развивать другие качества, помимо своей прелестной внешности. Это казалось несправедливым, но было ясно. Дальше, чтобы получить что-то, придется зарабатывать. Как и все мы, вы придумали план. Быть очень хорошим или очень неэгоистичным, или помогать всем, или быть умницей, и снова станешь самым любимым. Разумеется, это не сработало. Больше вы никогда не были главным любимчиком. Однако все было не так плохо. Вы получили приз получше. Изо всех сил, стараясь восстановить положение любимчика, вы в процессе создали собственную личность. Вы опробовали множество разных поведенческих стилей и узнали, каково вступать в соревнования, побеждать или проигрывать. Ваше восприятие и интуиция развелись, пока вы пытались понять, каким странным образом работают мозги ваших родителей. Вы узнали, какие потери можете перенести а какие вызывают отчаяние. Вы научились очаровывать, угрожать, вынуждать, выстраивать стратегии, получать что-то взамен, спорить, строить козни врагам и жаловаться небесам на несправедливость, и, наконец, покинули место, где потерпели поражение и где вас отвергли, прихватили с собой новообретенную мудрость и отправились во внешний мир по соседству или в школу. Вы жили двумя жизнями. Осознав, что миловидность и ямочки на щеках больше не обеспечивают дома того, что вы хотите, вы стали куда более разносторонней личностью, независимой и любознательной, проницательной, общительной, способной к сотрудничеству и умелой. Это могло начаться раньше, чем кажется, часто годам к пяти. Но время было удачным. В вашей жизни тогда появился полностью новый мир — школа. Вскоре вы уже заводили собственных друзей, узнавали, как и что полагается делать, вырабатывали характер, и у вас развивалось богатое и сложное воображение. Вы знакомились с жизнью других семей, с другими чувствами и ценностями, вы осваивали, играя, новые инструменты и учились читать. Оставаясь наедине с собой, вы сами выбирали себе развлечения и обдумывали личные мечты. День за днем вы строили и расширяли собственную историю, о которой родители ничего не знали. И о том, как быть любимчиком, вы почти не думали, если только не замечали, как другому ребенку в семье достается все внимание. По большей части вы предпочитали заниматься чем-то более приятным, кататься на велосипеде, играть с другими детьми, учиться чему-то новому. Вы стали весьма смышленой маленькой личностью. но так и не забыли. Где-то на задворках сознания ждала своего часа почти забытая мысль, если удастся снова стать всех краше, всех милее, снова будешь самым любимым. Какая-то крохотная часть вас, страдающая от потерь и отказов в любви, притаилась в тени и дожидалась будущего. Теперь все было подготовлено для задуманного природой и назначенного на подростковый возраст события запуска самого грандиозного конкурса красоты в истории жизни любого человека После нескольких лет относительной свободы в детстве когда расцветали ваша индивидуальность и творческое начало проснулась отвергнутая часть личности и захотела еще раз пробиться в любимчики Занятия, которые очаровывали вас в детстве например, день напролет ловить головастиков прятаться в кустах, играть в мяч, потеряли привлекательность. Вместо них замаячили два новых интереса – ваша собственная внешность и внешность других подростков. Маме больше не приходилось загонять вас мыться. Наоборот, вас теперь невозможно было вытащить из ванной. Пока она барабанила в дверь, вы торчали в душе, укладывали волосы по наипоследнейшей моде – пробовали разные выражения лица перед зеркалом и вглядывались в отражение, пытаясь угадать свою судьбу. К счастью, такой накал не вечен. Вы перешли из разряда юных созданий в разряд молодых взрослых, немного успокоились, стали выглядеть приемлемо для себя и встроились так или иначе в общество. Вы не совсем забросили спортивную гонку за красотой, но на ближайшие годы это стало скорее уходом за собой, чем борьбой за золотую медаль. В конце концов, за годы вы привыкли каждый день приводить себя в порядок перед зеркалом, так что, выйдя из дома, можно было забыть про внешний вид и заниматься другими делами. То, как вы выглядите, стало фоновым шумом, ежедневным, не слишком заметным ритуалом и не имело особого значения. До тех пор, пока вы не приблизились к сорока. «Как меняет все», «Один день рождения? Еще один конкурс красоты? Но почему сейчас? Косметика, диетическое питание, тренажеры? Как вы думаете, кто покупает все это чаще, чем остальные?» С большим отрывом от других возрастных групп – люди среднего возраста. Понятно, когда подростки зациклены на красоте. «Но вы-то почему? Почему сейчас?» В конце концов, вы теперь не просто хорошенькая мордашка. Вы годами создавали свою уникальную личность. Ваш выбор, ваш опыт сделали вашу личность сильной и многоплановой. И мозги у вас что надо, укомплектованные впечатлениями, решениями, достижениями и сложившимися вкусами. Сотни тысяч мелких событий проверяли вас на прочность. Вы знаете уже свои типичные реакции и начинаете понимать, кто вы. Кроме этого, вы создали свой отдельный маленький мир с вашим домом, вашими отношениями и вашей работой. У вас есть собственное мнение. Вы знаете, как его отстаивать и не позволять другим определять за вас, кто вы. Даже ваше окружение изменилось к тому времени, как вы достигли среднего возраста. Начнем с того, что ваша вселенная расширилась. У вас есть, разумеется, личная история, но вы увлекаетесь и мировой историей. Вам интересны политика, природа, работа, цели, творчество, проекты и путешествия. Число людей в вашей вселенной тоже значительно возросло. Вы познакомились с множеством людей за последние годы, и кроме того, в отличие от подростка или 25-летнего, вас интересуют не только ровесники. Подростки в основном ведут себя как охотники, но вы больше не подросток с его туннельным видением – вы можете видеть больше. Теперь вам интересны и дети, и ваши ровесники, и старики, и масса других людей, общение с которыми не дает никакой очевидной пользы. В общем и целом, все у вас очень хорошо. Если когда-либо у вас не было необходимости великолепно выглядеть, так это сейчас. Но то и дело, происходящее провоцирует новую зацикленность на внешности. Вы бросаете взгляд в зеркало – и внезапно понимаете, что начинаете выглядеть, как ваши родители. «Это как дурной сон. Как будто я захвачена какой-то силой и не могу освободиться. Я превращаюсь в свою мать. Я стал выглядеть иначе, и мне это не нравится. Всего лишь поддерживать свой внешний вид, и то стоит огромного труда». Когда-то я листала вок и думала, «А что тут такого особенного?» Теперь же я читаю его и ненавижу всех этих молодых прекрасных девушек. Затем однажды вы замечаете, что посторонние обращаются с вами по-другому. «Знаете, иногда мне кажется, что молодые официантки или продавщицы на меня сердиты, будто я чья-то злая мачеха», — сказала мне 42-летняя женщина. «Когда я успела так состариться, чтобы быть чьей-то злой мачехой?» Я наблюдал, как хорошенькая девушка уставилась на красивого молодого человека рядом со мной в лифте, а меня даже не замечала. «Это что-то новенькое», — рассказывал мужчина 44 лет. «Когда я за рулем, иногда я вижу машину в зеркале заднего вида, и это молодой парень, пытающийся меня нагнать. Поравнявшись с моим окном, он смотрит на меня, и тут же взгляд его скучнеет и обращается на дорогу. Он теряет интерес». В жизни бы не поверила, что это такое ужасное чувство. Поделилась женщина 39 лет. И старый процесс начинается снова. Снова нас отвергают. Пробуждается первоначальная боль из детства и снова накатывает тоска. Мы хотим вызывать желание. Мы начинаем усиленно беспокоиться о своей внешности, проверяем, насколько далеко зашли потери в красоте и что еще можно спасти. Мы интересуемся у парнишки, пакующего покупки на кассе. Как ему кажется, сколько нам лет? Мы пытаемся доказать барменшам, что мы все еще модные и крутые. Мы рассматриваем свое отражение в каждой витрине. Не лучше ли выглядим, чем в предыдущей витрине? Даже умеренно привлекательные молодые люди кажутся нам самыми счастливыми на свете, и мы желаем им побольше мозгов, чтобы это ценить». Весь наш богатый внутренний мир и достойный стиль жизни начинают казаться пустыми и бессмысленными. Мы с радостью отдали бы это за возможность вернуть красоту. Почему? Потому что хотим опять почувствовать себя самыми любимыми. Назад к прошлому, к черту будущее. Больше всего мы не любим изменения, угрожающие нашему выживанию. Но потеря красоты вовсе не угрожает реальному выживанию, особенно на этом этапе игры. Уже не тревожит, что бросит мать, и стратегии в отношениях с противоположным полом давно выработаны. Но происходящее воспринимается не просто как перемена. Вы чувствуете, что-то кончается навсегда, что-то чрезвычайно важное. Внезапно вы начинаете сожалеть, что не ценили красоту, пока ею обладали. Если бы я знала, то вела бы себя по-другому, была бы увереннее в себе, приобрела бы что-то благодаря этому. Довольно показательно, правда? И что бы вы такое приобрели? Очевидно то, что хотели бы сейчас. Любовь. Красота — это вопрос власти. С ней, как мы воображаем, в наших силах получить всю любовь, которая нам только нужна, и убеждены, что без красоты ничего не получится. Однако мы забываем, что нас вполне устраивает обычная внешность всех остальных. Друзей родственников, учителей, коллег, водителей автобусов, актеров характерных ролей. Когда мама, разглядывая свою любимую вами фотографию, говорит «ужас», Только посмотри на эти морщины, вы изумлены, ведь вам она здесь очень нравится. К потенциальным партнерам вы можете быть критичнее, внимательно оценивая их при первых встречах, но когда узнаете их поближе, внешность перестает иметь такое значение. Вы не бросите их за то, что они некрасивы, и не полюбите за одну красоту. Но как только дело касается вас, Ваши требования к идеальной красоте зашкаливают. Вы отчаянно, как 14-летний подросток, придираетесь к своим недостаткам и становитесь таким же эгоцентричным. Вы совершенно не задумываетесь, что остальные тоже нуждаются в любви. Вы поглощены только собственным желанием быть любимым. Брачные игры все еще в разгаре, но вот вы уже на скамейке запасных. Только посмотрите на этих молодых красавцев и их увлекательную жизнь. Раньше вы почти не замечали этого, но теперь, куда ни глянь, везде они держатся за руки, смотрят друг другу в глаза, хотят друг друга, а вас вообще не видят. Вы поражены. Всю жизнь вы были в числе игроков, пусть даже не ценили этого, а сейчас, каким-то образом, не спросив, вас вывели из игры». Вы в ужасе от этого. Срабатывает еще один триггер. Хотя казалось, что вы терпеть не можете эти игры, внезапно понадобилось попробовать еще разок. Если в вашей жизни присутствуют хорошие отношения с кем-то, они начинают казаться скучноватыми. В том, что раньше воспринималось как комфортное и дружеское, теперь не хватает чего-то важного. Может быть, остался последний шанс, чтобы испытать великую страсть, А может быть, уже поздно. Душевное томление, чувство одиночества, неуправляемые желания, которые когда-то пробуждали к действиям, опять вернулись с полной силой. Воспридавливает депрессивной безнадежностью, и излечить ее способно только волнение новой охоты. Кажется, что там, на горизонте, проглядывают очертания рая. Возможно ли на этот раз добиться счастья? Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы бросаемся к зеркалу. И что мы там видим? Фатальные недостатки. Никогда больше не почувствовать себя красивым человеком. Разве что появится кто-то новый, кто-то, кто увидит вас во всем нынешнем несовершенстве, но все равно ослабеет от желания. Разумеется, рациональная часть вашей личности отвергает эти заново пробудившиеся желания. Вы не хотите рисковать сложившимися хорошими отношениями. Вы же не глупы. Подросткам вы уже достаточно наблюдали за другими. Беспокойство о внешности на нынешнем этапе игры кажется суетным и постыдным. Так что вы приходите к выводу, что это происки рекламы и СМИ или пустые ценности культуры, ориентированной на молодость. Нужно просто собраться с силами и не заботиться о таких идиотских вещах. Правда? К сожалению, в противниках у вас кое-что посерьезнее рекламной индустрии или культурных установок — биология. Красота — это молодость, а молодость — красота. И природа любит их больше всего. В прекрасном правда, в правде красота. Вот знание земного смысла и суть, сказал Китс. Примечание Джон Китс. 1795-1821 годы английский поэт-романтик процитированы строки и стихотворения «Ода к греческой вазе». Перевод Микушевича. Конец примечания. «Притворяйтесь сколько угодно. Считайте это несправедливым, если желаете. Но в глубине души вы с этим согласны, как согласны и все остальные. Да, я имею в виду «всех вокруг». каждое животное и каждую нацию, любые группы людей в любой точке Земли, включая примитивные культуры, глубоко запрятанные в джунглях, такая универсальность с головой выдает факт, за всем этим стоит биология. Влечение в подростковом возрасте основывается на красоте, и поскольку природу чрезвычайно интересует все, что ведет к размножению, биология красоты, очевидно, встроена в нас. Представители любой культуры мира в юности начинают украшать себя с целью выиграть этот идущий всерьез конкурс. Вот почему так сложно отговорить себя от этого, сколько усилий не прикладывай. Природа тут побеждает. Подлинная цель красоты. Та красота, которую вам так ненавистно терять, является магнитом для размножения. Яркое оперение... возбуждает желание. Можно смело утверждать, если бы восприятие прекрасного не было выгодно для выживания биологических видов, не существовало бы и такого понятия, как красота. И как только минует возраст размножения, это должно бы измениться. Будь старые люди также сексуально желанны, как молодые, Фертильность, вторых, напрасно бы тратилась на тех, кто не способен иметь потомство. Но при благополучных любовных отношениях, какая вам разница? Если вы принадлежите к большинству, то есть к тем, кто никогда не уделял особого внимания исключительной красоте, что за проблема? В конце концов, пусть красивым мальчикам и девочкам завидовали в школе, Но они далеко не единственные, кто потом влюбился и завел семью. С чего вас должно волновать, когда более молодые люди или привлекательные незнакомцы вас не замечают? Но вас это волнует и сильно. Это несправедливо. Вы что теперь, пустое место? На первый взгляд именно так. Мы больше не всех красивее, всех милее, Так что вывод ясен. Смирись и отодвинься в сторону. Стисни зубы и взгляни правде в лицо. Вот так мы должны думать, да? Не будьте столь уверены. Природа хитрее, чем вы думаете. Ей нужно, чтобы вы сейчас стенали от души и во весь голос. Для чего? Так запланировано. тайный план природы для людей, достигших середины жизни. Если вы думаете, что природа хочет, чтобы вы разумно убрались с дороги более молодых, как бы не так. Биологические часы в последний раз пробудили в вас отвергнутого ребенка. Внутри вас существует устройство с часовым механизмом, которое вот-вот сработает, И вы снова превратитесь в неуверенное, тщеславное и эмоционально неустойчивое существо, каким были в юности, потому что вы все еще способны где-то рождению. И не исключено, что вас можно убедить произвести на свет еще одного ребенка. Но не поддавайтесь на это. Вы не заметили, как вас крупно надули, и мошенник попался первоклассный. Природа отняла у вас прежнюю внешность и тем самым опять запустила душевное страдание и безжалостную самооценку. Как подросток вы снова думаете, «Ах, если бы у меня была фантастическая красота! счастливее меня никого бы не было на свете!» Но нет, вы не были бы счастливы. Во-первых, это тело и эти мозги — нужны для гораздо более важных вещей, чем примитивная витрина. Во-вторых, быть молодым и красивым настолько неудобно, что люди с обычной внешностью сильно удивятся. Устроим сеанс небольшого разоблачения, ибо пора перестать завидовать Адонисам и Венерам.